Снерк придвинул стул, сел на него верхом, так, чтобы видеть всех троих, и сказал. «Но! Приступим!» «С исходными данными ознакомились?» «Ознакомились», — ответил за всех Денис. «Мнение?» «Ой, ну это уже не серьезно!» — мило сморщила носик Катерина. «Делать им нечего», — солидно пробасил Денис. «Идут в ногу с веком», — сказал Рамон. «Зря компьютеры мучают, бездельники». Этого Снерка боялся. Ребята пока что просто принимали истины, которые им преподнесли учителя. «Отстаивать эти истины...» В споре с хитрым и умным противником они еще не научились. А ведь правда становится твоей не тогда, когда ты взял ее бездумно, из чьих-то добрых рук. Ее обязательно нужно выстрадать, защитить. «Превосходно», — сказал Снерк. «В таком случае мы можем закончить все в три дня». «Сделаем искрящейся иронией, сарказмом и юмором фильм», Обличим, пригвоздим и высмеем мракобесов, одержимых манией навязать человечеству Бога. В конце концов, что они могут сделать? В лучшем случае привлекут на свою сторону одного из ста тысяч. Но, во-первых, этот один будет землянином нашего времени, которого отнимут у нас призраки прошлого. Нам следует драться – Оболвания не одного единственного на всю ойкумену человека, что, кстати, уже и произошло, но драться не с помощью искрящихся иронии фильмов. А во-вторых, это серьезнее, чем вы думаете, ребята. Ситуация создалась где-то даже трагическая, если хотите. Впервые за сотни лет религия не защищается, отступая. Отступаем мы. «Отступаем, я уверен, точно так же, как Кутузов когда-то отступил из Москвы, но в отличие от него у нас нет плана генерального сражения. Они ухитрились перейти в наступление, понимаете вы это? Вы можете сказать, что наука их пока высмеивает, правильно? Но с течением времени... Они накопят новые факты, они бешено работают, и неминуемо настанет момент, когда их работу перестанут считать курьезом, но к тому времени они будут еще увереннее стоять на ногах. Так что пока в бой идем мы, дилетанты». Он замолчал и с радостью видел, что их лица обретают необходимую серьезность. «Но ведь не может быть и речи о Боге», — сказал Рамон. «Не может», — сказал Снерк. «Бога нет. Есть что-то, и это что-то мы должны расшифровать. Наши эмоции — не оружие и не аргумент. Кстати, в инопланетян я тоже не верю». Мироздание оказалось сложнее, чем мы о нем думали. Что ж, на то оно и мироздание, так было всегда. Но мы должны доказать папам чтобы навсегда отбить у них охоту подставлять нам ножку, самим себе, чтобы навсегда избавиться от мыслей типа «А вдруг все же мы не ученые?» но и не просто регистратор новостей. Мы — катализатор, черт побери, детонатор, связующее звено. Резюмирую. Я начинаю работать. Я допускаю возможность, что все случившееся может оказаться все же цепочкой глупых совпадений, и в этом случае мы станем посмешищем ни одного лишь глобовидения. Тот, кто останется со мной — должен забыть, что на свете существуют такие вещи, как свободное время и личная жизнь. Денис? Она поймет. Рамон? Знаете, шеф, я уверен, что мой прапрапрадед плавал с папой без таких вот вопросов. Катя? А я человек одинокий, заявила Катерина. Ее 20 лет такое заявление еще не казалось, высказавшему его чем-то страшным. «Ребята», — подумал Снерк почти растроганно, — «ребята, а ты дурак, вот что! Как будто право на серьезность и умение осмысливать опасность во всей полноте является привилегией лишь твоего поколения». Он коротко рассказал о дяде Мозесе. На лицах ребят вместе с любопытством читалось лишь вежливое сочувствие не больше. Смерть дяди Мозеса была для них абстрактной чужой смертью. Не стучала в сердце пеплом класса. «Диспозиция следующая», — сказал Снерк. «Денис, ты утром вылетаешь на Таймыр». Если понадобится, ты поговоришь с каждым жителем полуострова, побываешь на каждом квадратном километре. Делай что угодно, но выясни, где дядя Мозес был в ту ночь. Теперь Рамон. Он рассказал о картахене и исчезнувших психологах-двойниках, о картинах с Эльдорадо и разговоре с Сергачевым. Этим он не нарушал взятых на себя обязательств, с него не брали слова, Навеки замкнуть уста, подобно бродобрею царя Мидаса, он всего лишь должен был постараться, чтобы тайна не вышла пока за пределы узкого круга доверенных лиц. А в этом отношении в своих ребятах он был уверен. — Ты займешься Эльдорадо, Рамон, — сказал он. Лететь туда пока нет необходимости, пусть и Патов подступится к Эльдорадо с программами того же типа, что разрабатывает для материалов Латышева. Кстати, посиди и ты над этими материалами, прокачай ключевые вопросы и главные направления. — А я? — спросила Катеринка. — Вдруг понадобится кого-нибудь очаровать? — Не старайся стать второй Банишевской, хватит с нас и одной, — проворчал снег. Тебя я тоже не обижу. Займешься картахеной. Свяжешься с медиками Звездного флота и поищешь аналогичные случаи, не происходило ли с пассажирами других лайнеров чего-нибудь этакого. Обаяние разрешаю пускать вход в разумных дозах. Вопросов нет? Все свободны. Он вдруг улыбнулся. «Ребята!» Мы ведь в лучшем по сравнению с прапрапрапрадедами положении. Инквизиция нам не грозит. Ни в чем не смогут помешать, право. Ну, до завтра. Завтра в полдень. Общая связь. Доложим друг другу, кто что успел. Потом он спустился в буфет-автомат, перебросился там парой слов о пустяках со знакомыми из отдела искусств, только что прилетевшими с Кольского полуострова, на вопрос о дальнейших творческих планах ответил неопределенным пожатием плеч, попрощался с научным обозревателем, через час улетавшим на другой конец Ойкумены, взял термос с кофе и поднялся к себе в кабинет. Кабинет, как это обычно бывает после долгого отсутствия, казался чуточку незнакомым, слегка чужим. Снег сел откинулся на спинку и некоторое время ни о чем не думал. Встал, проверил свой личный информаторий, куда за время его отсутствия стекались новости, способные заинтересовать его программу. Потом копилку, аналогичные устройства, собиравшие известие о наиболее примечательных событиях, происшедших в Айкумени. в зависимости от важности и значимости, они были помечены одной, двумя и тремя звездочками. В копилке не обнаружилось ничего интересного. Отклики специалистов на три его последних фильма, сообщения об археологических находках и научных работах, подтверждавших или опровергавших те или иные его микрооткрытия. Снег взял стопку непросмотренных еще невесомых карточек, провел большим пальцем по краю. «Мелькали по одной, гораздо реже по две звездочки», И вдруг взгляд зацепил три четких восьмилучевых в левом верхнем углу. По три звезды, как на лучшем коньяке, промурлыкал снег строчку из старинной песенки, разворошил стопку и извлек нужную карточку. Сегодня Мировой Совет освободил от занимаемой должности начальника службы динга Сергачева. Основание — личная просьба. Начальником службы Динга назначен Кадамцев. Предсказания дядюшки Мозеса продолжали сбываться. Снерк горстью смел карточки в ящик стола и развернул кресло к пульту Глобынфа. Владимир Петрович Кадамцев родился в 2070 году в Челябинске, Ургу, факультет энциклистики. Стажировался в Москве и Праге, магистрская диссертация, последних четыре года руководил лабораторией при прении эвристики. Логично, пробормотал вслух снег, подумав, набрал номер, по которому еще неделю назад звонил Сергачеву. Было за полночь, но Динга тоже принадлежала к организациям, плохо обращавшим внимание на часовые пояса, особенно сейчас, после новостей с Эльдорадо. Экран вспыхнул после второго сигнала вызова. Снерга, испытывающий, разглядывал человек со спокойным и надежным лицом молодого капитана Каравеллы. «Серьезный мужик», — подумал Снерк. «Здравствуйте», — сказал он, — «я Станислав Снерк». «Ну как же», — сказал Кадамцев, — «разумеется, я вас знаю. Кроме того, Сергачев рассказывал мне о беседе с вами». «В это время он уже знал, что уйдет». Кадамцев стегнул его цепким взглядом, опустил ресницы, без нужды передвинул что-то у себя на столе. «Станислав, не будем чересчур суровы к старику. Знал, не знал. Решил, но не хотел признаться в этом самому себе, я думаю. Упрекнуть его не в чем, разве что в том, что он не умел предсказывать будущее с той точностью, какой по слухам славились «Бероэс, Мерлин и Нострадамус. Вы согласны?» «Пожалуй», — сказал Снерк. «И не их в этом вина стариков. Если задуматься, участь им выпала незавидное, всю жизнь ожидать неизвестно чего. И еще. Нам, только что назначенному руководству динга «Нельзя ни в чем упрекать наших предшественников еще и потому, что сами мы ровным счетом ничего не успели сделать». Он убрал с лица раздумья, как гасят свет. «Вы собираетесь лететь на Эльдорадо?» «Пока нет», — туда улетел Широнин. «И правильно, что не летите», — сказал Кадапцев. «Операции в духе плаща и кинжала здесь совершенно неуместны». Завтра в 10 часов утра состоится экстренное заседание Мирового Совета. Представитель Эльдорадо приглашен для того, чтобы он объяснил кое-какие несообразности и странности, имевшие место в последнее время. Я хотел бы видеть вас там. Это как раз по вашей части. «Обязательно буду», — сказал Снерк. «Я слышал, вы занимаетесь формулами Латышева». «Занимаюсь», — сказал Снерк. Многим я занимаюсь, но понятия не имею, как увязать одно с другим. Подскажите, вы же энциклист. Это еще не означает, что я знаю ответы на все вопросы. — Я просто пошутил, — сказал Снерк. — А какого вы мнения о работе Драгомирова и Латышева? Я вижу, вы в курсе дела. — Откровенно говоря, я не придаю этому большого значения, — сказал Кадомцев. Всевозможные закономерности... Это еще не доказательство, чего бы то ни было. Они ведь не в состоянии делать прогнозов, они подставляют в формулу, уже происшедшее событие. Между прочим, случай с Картахеной в формулу не укладывается. Ну и что? Спросил Кадамцев. — Любой маломальский дельный математик на основе теории вероятности, в два счета докажет, что возможны и более невероятные цепочки совпадений, в особенности, когда речь идет о малоизученных свойствах гиперпространства и прямо-таки ничтожном количестве примеров, которыми оперируют богоискатели. Еще Марк Твен говорил, обладая пустяковыми запасами фактов, С помощью науки можно выдвинуть невероятное количество догадок и предположений. Эти слова можно смело поставить эпиграфом к работе Латышева. Кстати, если это вас интересует, подобным совпадением посвящен по меньшей мере десяток солидных трудов. Ознакомьтесь как-нибудь на достуге. «Обязательно», — сказал Снерк. «А смерть Сайприста?» «При здесь это?» Снерк коротко рассказал. «Интересно», — сказал Кадамцев, — «но вы же сами говорите, что ни отдел техники безопасности дингу ни вы не отыскали и следа загадочной лаборатории. Смерть сайприста вызвана совершенно естественными причинами, сердечный приступ, такое случается даже сейчас. И еще, я ни в коей мере не собираюсь бросать тень на покойного». Но любой врач скажет вам, что прединфарктному состоянию сопутствует порой нарушение психики. Лаборатория могла существовать лишь в его воображении. Я всегда относился к Сайпресту с уважением, но деятельность ИНП представляется мне несерьезной. — Вам? — Энциклисту? — спросил Снерг. Я понимаю, что вы хотите этим сказать, но Станислав... Вы разделяете свойственное очень многим заблуждение. Мы пытаемся наладить более тесные взаимосвязи между различными науками, но энциклистика никоим образом не играет роль патентного бюро и постоялого двора для авторов всевозможных шальных гипотез. А вот авторы почему-то так полагают и искренне обижаются, обнаружив, что к ним у нас относятся без особого восторга. Впрочем, это не только наша беда. Каждая научная дисциплина, пока она еще юна и не приобрела этакой академической серьезности, служит лампой для мотыльков. Между нашей работой и работой ИНП нет ничего общего». «Понятно», — сказал Снерк. «Я вас разочаровал чем-то? Нет, что вы!» «Мне бы этого не хотелось», — признался Кадамцев. Мне важно сразу же установить с вами нормальные рабочие отношения, ведь ваша программа занимается и нами. Вас не коробит от такого меркантилизма? — Ничуть, — сказал Снерк с милой улыбкой. — Все мы немножко меркантилисты, когда речь идет о нашем деле. Не хочу больше отнимать у вас время. — До завтра, до завтра. — Значит, вот так, — сказал себе Снерк, глядя на фотографию Алены. Значит, они уже выработали стратегию и тактику борьбы с Драгомировым и Латышевым, и стратегия эта предельно ясна. Использовать теорию вероятности и мощный математический аппарат, фундаментальные труды и инф доказать, что речь идет лишь о цепочке случайных совпадений, порожденных скудностью имевшихся в распоряжении Латышева фактов. Сначала может оказаться, что это единственно правильный путь. Наука вполне научно отобьет атаку, напрочь разметет наступавших, чтобы впредь неповадно было, на стороне науки будет общественное мнение, и она обязательно победит. Но победа эта не поможет ответить на многие коварные вопросы. Почему усилия проекта Икар все больше напоминают попытки построить вечный двигатель? Почему пассажиры-картахены стали видеть во сне прошлое? Как удалось художникам Эльдорадо создать такие картины? Что вообще на Эльдорадо творится? Что случилось с дядей Мозесом, и почему проваливались все его начинания, создавая ему репутацию неудачника, невезучего, а невезучих могут любить и уважать, но никогда не относятся к ним серьезно. Конечно, наука возьмется отвечать на эти вопросы на каждой в отдельности. «У них логика, а у меня интуиция», — подумал Снерк, — «и она...» ни разу меня не подводила. Кадамцева упрекать трудно. Он не считает забавным курьезом атаку чернорясных. Он понимает серьезность ситуации и готов на решительные меры. Все это было бы прекрасно, пойди он дальше. А сейчас самое время вести поиски широким фронтом. Но что искать? Что? Что можно подставить формулу Латышева на место Бога? Не пришельцев же, которые злонамеренно крадут одни планеты, коварно подсовывают другие и всячески мешают землянам выйти к звездам. Мироздание — это несколько абстрактное понятие. Но почему тогда у меня такое впечатление, будто против нас действует сознательно какая-то сила? Сознательно могут действовать Бог, Сатана и андромедиане но я отметаю всех. Заколдованный круг. Что же? Кадамцев, безусловно, талантливый исследователь и умный парень, но он не стоял на ночной набережной рядом с дядей Мозасом, не видел завораживающих картин и пришедших из прошлого снов, и полных горького отчаяния лиц звездолетчиков, не понимающих, отчего все их труды умерли ухают в Донаидовы бочки. Его эта тайна не обволакивала, не заключала в себя, не проникала до души. Ему не понять. Эту историю может разгадать лишь тот, кто сам кружится в ее темном водовороте, и багаж научных знаний никаких преимуществ не дает, а его отсутствие не обессиливает. Наука оказалась бессильно что-либо понять, Нужен вихрь шальных еретических гипотез, карнавал безумных идей. Разве впервые в истории познания человека мира встречается такое? Дилетантами были Шлиман, братья Райт и Циолковский. Но помним ли мы имена иных их современников, носивших академические мантии? Алена улыбалась, склонив голову к плечу и ничем помочь не могла. Снерк встал, прошелся по кабинету, остановился перед репродукцией Васильева «Человек с филином», последняя картина, самая загадочная и таинственная. Сгорал папирус с именем художника, и пламя рождало молодой дубок, символ необоримого могущества жизни. Свеча в руке символ вечного горения души человеческой, освещенное ее пламенем лицо было волевым до печали и сильным до беззащитности. И филин на его руке, распростерший угластые невесомые крылья, его глаз мерцал на фоне наплывающего сзади сумрака, морочной хмари, как волшебный камень, филин хотел провидеть грозящую человеку опасность и отвести ее. Удастся ли? Гаснет за их спинами день, Все ближе к перламутровый туман, Но филин не сдается, И человек не сдается, Плеть в поднятой руке не дрожит. К этой картине можно было возвращаться и возвращаться, И каждый раз находить что-то новое В суровой готовности человека И настороженной мудрости филина. Снег сел, На широкий подоконник поставил рядом чашку кофе. В приоткрытое окно плыл почти неощутимый ночной холодок, подступала осень. За последние четыре года снерк провел в этом кабинете не один десяток бессонных ночей, посвященных погоне за тайнами, однако ночь сегодняшняя ни в какое сравнение со всеми прошлыми не шла. Слишком велики были ставки, впервые его усилия могли повлиять на дела и заботы всего человечества. Было чуточку страшно, и каждая клеточка тела упруго напряглась. Как на охоте, когда хозяин берлоги уже до нельзя разъярен жердями и вот-вот взвоет на Божий свет. Задача не исключено не решалась от того, что не хватало какой-то качественно иной точки зрения, какого-то нового допущения, их-то и пытался отыскать. Теория вероятности была святой и нерушимой, но давно уже существовал фактор, то и дело нарушавший ее постулаты и вмешивавшийся в ее существование человек. Даже то, что он существовал такой, Сам по себе было нарушением правил, ведь по теории вероятности человек мог и не возникнуть на Земле. Следовало проработать вопрос о том, что является мистикой, а что нет. Если поразмыслить, мистикой испокон веков считалось и то, что превышало на данном этапе человеческие возможности и противоречило данному уровню развития науки. Лет 300 назад, во времена ироничного Вольтера, возвратом ко временам шарлатанских теорий-астрологов автоматически стало бы заявление, что происходящие на Солнце процессы влияют на урожаи пшеницы в Европе и смертность среди сердечных больных в Азии или Америке. Его утверждение, это, признали бы мракобесной Поповщиной из самых лучших побуждений потому что понятия не имели о происходящих на солнце процессах. Обманом считали и святую воду из серебряных сосудов, пока не отыскали механизм взаимодействия ионов серебра с водой и его последствия, и так далее, и тому подобное. Это была мучительная ночь, теснились идеи, вспыхивали и гасли, превращались в чушь озарения, Кружились загадки, всплывая из таинственного подсознания. И прошло очень много времени, прежде чем зыбкое пятнышко, облачко кружащихся искорок, превратилось в некий центр, и теперь уже вокруг него обращались, как электроны по орбитам, факты и догадки. Формировалась своя космогония, законы движения и сами орбиты. Разгорелась, и теперь ни за что не погасла бы крохотная, стойкая звездочка, привела в порядок хоровод своих планет и заставила их признать свое старшинство. Наступало утро, и Снерг считал, что знает все. В чем-то второстепенном он мог и ошибаться, но и мысль не допускал, что ошибся в главном. Была... Усталая гордость за свой мозг, был страх, что умрешь сейчас внезапно, и никто тогда ничего не узнает, было желание мчаться куда-то и кому-нибудь все выложить, и спать хотелось неимоверно. Ничего не меняли несколько лишних часов. Снерк направился к стене, чтобы выдвинуть диван, но на полпути свернул к терминалу. Копилка выбросила карточку с тремя звездочками. Снерк ничуть не удивился бы, окажись она полным и безоговорочным свидетельством его правоты. Но до такого было еще далеко. Совсем другое. Сенсационное открытие астроархеологов на Эвридике по Айкумени колокольным гулом расплывается сногсшибательная новость. В другое время... Всего несколько дней назад снег, сломя голову, мчался бы на космодром, но теперь это стало лишь частным случаем, отступавшим перед значением того, что открыл он несколько часов сна, были право слова «вернее и нужнее». Все коммуникации, связывающие его с внешним миром, Снерк отключил, повесил на ручку двери снаружи крохотную подушечку размером спортсигар, условный знак, означавший, что владельцу кабинета необходимо выспаться и будить его не следует ни при каких обстоятельствах. Подушечки эти рисовали на картонках или прикрепляли к ручке двери голографический проектор «Крохотульку». Снергу-подушечку смастерила Алена в приливе тяги к рукоделю. Снег плотно задернул шторы, выдвинул диван, снял туфли, расслабил пояс и повалился ничком, не расстилая постели, только сунул под щеку уголок подушки. Уснул он почти сразу же. Ему снились Алена и разгаданная им тайна, но недолго в полном соответствии с этой же самой тайной он вскоре увидел себя в пешем строю бронников назревал очередной бой прошлого на восемьдесят шесть процентов состоящего из войн